Тем не менее, Гуров просматривал людской водоворот, выискивая мужчин выше среднего роста и подходящего возраста. Господин полковник официальным тоном произнес кричко. «Обойдем арену по служебному коридору». Горов ничего не ответил. Пошел следом за начальником охраны. Вдоль стен стояли ящики, на многих висели замки. Для специалистов подобные запоры сродни оконному шпингалету, — отметил про себя Гуров. «Ваши товарищи ушли только утром», — пояснил охранник. Чувствует, что молчание Гурова тяготит его. Сыщик похлопал его по плечу. «Не обращайте на меня внимания. Голова раскалывается, видимо, гриб подхватил. «Эпидемия, чуть не каждый второй болеет», — охотно поддержал разговор охранник. «Я уж забыл, когда у меня выходной был». «Людей не хватает». Гор воглядывал ящики огромные коробки с вещами циркового бродячего народа. Цирковые похожи на цыган. В любой момент снялись с места, подхватили скарб, да и двинули на новое место. Верно, нашим артистам не позавидуешь, согласился охранник и взглянул на Горова симпатией. Цирковой, даже с мировым именем, Вечный Гастрольев. Одни уехали, другие приехали. Случается, артисту ехать не успел, новые уже прибыли. Крейчко понял, Горов начал прорабатывать новую версию проникновения кобры в цирк. «Случается. Программа порой изменяется. Служба охраны постоянно?» «В основном. Однако на летний сезон большинство увольняется, ведь зарплата летом падает. А «Народ, наверное, пьющий?» «У меня в основном отставники. Они уже свое выпили», — поспешно ответил начальник охраны. Днями к вам устроился парень лет сорока. Какой же он отставник? Мужчина серьезный, но он еще на работу не вышел. В понедельник заступает. Пропуск ему выдали. Временный. Мужик мне понравился, обстоятельный. Конечно, приглядеться необходимо. Ясное дело, перебил Гуруб. Он потерял к разговору интерес, вышел через черный вход во двор, взглянул на машины. Тачки наших ребят. Сейчас на улице машину не оставишь. Горов кивнул и ушел внутри здания. Начальник у вас с понятием, сказал охранник, обращаясь к Ричко. Он в цирке работал, пояснил Станислав, и пошел догонять друга. «Вход со двора. Самое уязвимое место», — сказал Горф. «Завтра с утра выставишь у ворот двоих самых толковых оперов». «Почему завтра?» — рассердился Кричко. «Что ты уперся в завтрашний день? До семнадцатого еще 8 дней. Шестнадцатого поздно, скандал не успеет набрать обороты. А завтра последний спектакли для детей». Начальник охраны провел сыщиков в ложе дирекции, и они начали смотреть представление под названием «Лед и пламень». Круглая чаша цирка была переполнена, она вмещала две тысячи человек. Две тысячи жизней. Он смотрел на скользящих по арене красавиц и не видел девушек на коньках. Ему мерещился кошмар возможного взрыва. Если даже потолок не обрушится и взрыв не сравняет цирк с землей, оставшиеся в живых передают друг друга. Девушки в кокошниках скользнули за портьеры, появились клоуны, вызвав дикий восторг детворы. Гуров предложил Кричко спуститься в пустое фойе. «Я не могу на это смотреть», — сказал он доставая сигареты. «Мужчина здесь не курит», — недовольно предупредил билетерш. Гору послушно спрятал пачку в карман. Кричко, стараясь казаться бодрым, сказал, «Мы возьмем его».